Глава 7. С возвращением, госпожа, произнёс Лен, встречая нас на входе в башню. Я улыбнулась и протянула ему платок. Это вам, сувенир из города. Носите с удовольствием. Благодарю, но мне это ни к чему. Холодно отозвался упрямый мальчишка. Не твой фасон? Усмехнулась безлобно, ничуть не обидевшись. Примерно такой реакции я и ожидала. Тогда отнесите покупки в кухню, пожалуйста. Я спущусь минут через десять и займусь приготовлением обеда». Прислужник неприязненно поморщился, но корзину с сумкой у близнецов забрал и растворился в синей дымке. «Благодарю за сегодняшний день». Поклонилась моим сопровождающим и протянула перчатки. «Это вам». Близнецы непонимающе переглянулись, а я подавила тяжкий вздох. «Примите дар от меня, я буду рада». «Если такова ваша воля». Протянула Кай и забрал обе пары. Не думаю, что они станут их носить, но ничего не поделаешь. Я хотела быть благодарной. Они заботят о моей безопасности, несмотря на то, что не желают этого. Я попробовала найти дорогу до комнаты самостоятельно, но где-то свернула не туда и оказалась на застекленном балконе. Что-то вроде мансарды. Дверь была очень похожей на дверь моей комнаты. Вот так перепутала. Протянула, едва сдерживая восторг. За стеклом клочками раскинулся серый густой туман. Тут и там сверкали молнии, завораживающее зрелище. Я огляделась и вздохнула. Сюда бы столик поставить, плетяное кресло, катки с цветами и книжную полку. «Хозяйка!» — раздался за спиной знакомый голос. Я обернулась, искренне улыбаясь. «Эллар, как вы меня нашли?» Хромовник улыбнулся и осторожно вошел. «Лиен сказал, что вы вернулись, но я не обнаружил вас в комнате. Хотел убедиться, что с вашим здоровьем все в порядке». «Чувствую себя превосходно», — заверила и поспешила вытащить из бумажного свертка ленты. «Я и для вас приготовила сувенир». В воздухе повисла неловкая пауза. «Прошу прощения за бестактный вопрос. А вы совсем не видите? Или частично?» — спросила, превозмогая неловкость. Эллар по-доброму улыбнулся и приблизился ко мне. Я могу видеть используя других, но на это мало кто согласится, ведь в таком случае я должен взять человека за руки. Я даже моргнула от удивления. И все? Э -э -э. Эллар заметно растерялся. Так, я положила сверток на пол, взяла ленты и перекинула их через руку, чтобы висели на сгибе локтя. Давайте сюда ваши ладони. Не задумываясь взяла мужчину за руки и крепко сжала. Ну, видите. Эллар начал неуверенно вращать головой, сохраняя молчание. От него исходило приятное тепло, а прикосновение к рубцам и шрамам от ожогов не вызывало никакого отвращения. Это же не какие-то загноившиеся раны. «Вы очень красивая, Элла», — внезапно тихо произнес он. «Ваша душа, она сияет». Я дернулась от неожиданности и чуть было не выпустила его ладони. «Простите», — прошептала виновата. «Я просто...» «Это было внезапно», — усмехнулась, стараясь скрыть неловкость. «Видите ленты для волос? Я купила их специально для вас. Если позволите?» «Позволю», — перебил он, точно угадав мои намерения. «Обе ленты восхитительны, но я бы предпочел первый примерить целую. «Как я и думала», — произнесла довольно и тут же помрачнела. «Ну тогда мне придется отпустить вас». «Конечно», — лукаво улыбнулся он, первым выпустив мои руки. Я давно привык к слепоте, к тому же я все равно вижу людские ауры. Я же святой, для этого не нужны глаза. Да, все верно, пробормотала едва слышно и зашла хромовнику за спину. Опуститесь немного, я не дотягиваюсь. Он послушно присел, а я чрезвычайно бережно, но при этом довольно проворно собрала серебряные пряди в низкий хвост. Вам очень идет, произнесла закончив. Храмовник выпрямился и, повернувшись ко мне лицом, поклонился в знак благодарности. Вы очень добрый хозяйка. Я рад, что повелитель встретил вас. Я чего-то смутилась. Была бы от меня еще польза, прошептала одними губами и прочистила горло. Но постарайтесь впредь нигде не раниться, с улыбкой добавил он. Я растерянно заморгала, но все же догадалась взглянуть на свои руки. От царапин не осталось и следа. Эллар, воскликнула изумленно. Вы снова меня подлечили? Но мы же не хотим огорчать повелителя. Поинтересовался Лукаво. Если такое произойдет, боюсь, от Дерташа ничего не останется. Я против воли улыбнулась в ответ. Пожалуй, вы правы, прошептала, опуская голову. Щеки горели румянцем. Казалось бы, нет причин для радости. Тогда почему же я чувствую себя такой счастливой? А вы можете проводить меня в комнату? Боюсь, я снова заблужусь. Алиена, лучше лишний раз не дергать. Конечно, Элла, я полностью к вашим услугам. Охотно отозвался он и подставил локоть, за который я тут же ухватилась, не забыв прихватить с собой бумажный сверток, в котором все еще лежал синий шейный платок. Наберитесь терпения, ваша доброта никого не сможет оставить равнодушным. Очень скоро упрямый мальчишка проникнется к вам. Разве это возможно? Спросила, подстраиваясь под шаг хромовника. «Вы же сами говорили, что он темная сущность, создание башни!» Эллар пожал плечами. «Если Лиен способен испытывать ненависть, раздражение и недоверие, то почему он не может испытывать и другие чувства? Просто они ему пока не знакомы». «Вы правы», — улыбнулась я, воодушевившись. Простившись с храмовником, посетила уборную, радуясь, что можно пользоваться водой сколько душе угодно. Переоделась в домашнее платье и позвала мальчишку. Будем готовить, объявила радостно. А вы мне помогать? На каменном лице Лиена не промелькнуло ни единой эмоции, но все же он спросил с некой обреченностью. Может, не надо, госпожа. Надо, кивнула решительно и, напевая незатейливую мелодию, первая вышла из комнаты. Давно я не чувствовала такого воодушевления, будто бы горы могу свернуть. Надеюсь, дракону понравится. Подумала, имея в виду не только подарок, но и приготовленную мною еду. Кухня оказалась небольшой, но все необходимое имелось. Я сразу приступила к делу, а чтобы процесс продвигался быстрее, привлекла еще и близнецов. Посадила их чистить картошку. Лиен помогал с тестом. Мне не привыкать, обучать других. Раз смогла научить младших ставить тесто, разве с темной сущностью не смогу справиться? Прислужник делал все неохотно всем своим видом выражая недовольство. Но когда у тебя четыре младших брата и три сестры, на такое попросту не обращаешь внимания. Кажется, моя невозмутимость выводила его из себя еще больше. Достала из жаровни первую порцию пирожков, переложила их на блюдо, накрыла полотенцем и занялась сладкими булками. «Смотри, нужно сначала раскатать тесто колбаской, а затем свернуть улиточкой», — объясняла терпеливо, пока близнецы нарезали мясо. Такие старательные. Бесполезное занятие! Проворчал Лиен, бросая тесто на стол. Оно тут же начало расползаться. Не улитка, а одна большая клякса получилась. Не будь таким вредным! упрекнула мягко и не удержавшись, смазала нос мальчишки мукой. Из моего рта вырвался безлобный смешок. По-вашему, это смешно? Глаза Лиена полыхнули тьмой. Я по рождении темной башни. Он внезапно начал увеличиваться в размере, вспыхнул бело-синим пламенем, а тела потянулись сотканы из тьмы щупальца. Я ошеломленно отшатнулась, на мгновение позабыв, как дышать. Пугать меня вздумал. Пришедшая на ум мысль отрезвила. Ловким движением я отбросила край полотенца, взяла пирожок и серьезно произнесла. «Очень страшно. Скушай!» и пихнула пирожок капризному ребенку в рот. «Ну как? Ты же давай. Тесто-то хоть пропеклось?» Лиен замычал, пытаясь проживать выпечку. Пропеклось! буркнул недовольно, возвращая себе человеческий облик. Вот и славно, улыбнулась удовлетворенно. Делай улитки. Велела непреклонно и повернулась к застывшим близнецам. Они смотрели на меня со смеси ужаса и благоговейного трепета. Нас все устраивает, хозяйка, заверил Кай. Не надо пирожков. Почти умоляюще протянул тиль, срывая мой практически беззвучный, но искренний смех. «Этих хаякаси все боятся? Что за бред?» Закончив с приготовлением обеда, мы вместе помыли посуду и убрались. Близнецы безропотно мели пол. Лиен накрывал в столовой. Я раскладывала по тарелкам жаркое на всех обитателей башни. «Никто не уйдет ни ненакормленным!» «Мы жили бедно, но никогда не голодали!» Какими бы тяжелыми ни были времена, я всегда заботилась о том, чтобы все были сыты. А дядя мне в этом охотно помогал. Его не брали на работу, но он все равно ходил в лес, ставил селки. Я научилась ловить рыбу. Вместе мы содержали небольшой огород. Был и картофель, и репа, огурцы и капуста. Жить можно. Но для меня навсегда осталось важным, чтобы никто из младших не нуждался в еде. Вот и сейчас я содрогалась от мысли, что все это время жители башни питались как попало. Когда все было готово, я сняла фартук, вымыла руки и попросила позвать повелителя Эллора. По всей башне разносились ароматные запахи, от которых рот мгновенно наполнялся слюной. Они точно не смогут устоять. Я была довольна собой, как никогда. Кенар заканчивал с делами, когда в дверь кабинета робко поскреблись. Ходите! Велел с махом руки, сворачивая призрачную карту мира, на которой были обозначены красные зоны скопления аякаси. Повелитель! Близнецы поклонились и подошли к столу. Хозяйка велела позвать вас. Время обеда. Кинар удивленно приподнял бровь. Что-то в аякасе неуловимо изменилось. Их речь, их взгляд. А что это такое? Откуда перчатки? Спросил бесстрастно, но в груди заворочилось недовольство. «Подарок госпожи! произнес Акай. Если бы не на деле, кто знает, чего ожидать от нее? Признался Тиль. Хозяйка, подстать повелителю. Кинар вышел из-за стола, в конец перестав понимать, что происходит. «Ну ничего, сейчас выяснит. Снимайте и дайте ваши руки. Близнецы безропотно подчинились. Стоило коснуться их, как перед внутренним взором замелькали воспоминания: все, что видели сегодня, глаза Акаси. Боль терзала изнутри, казалось, выжигая внутренности, но Кинар давно привык. Это ничто по сравнению с многовековым одиночеством. Закончив просматривать воспоминания, Кинар улыбнулся. Меньшего я от нее и не ожидал. Изрек задумчиво и помрачнел. Ну что же мне делать с надоедливыми людишками? Если убьете, госпожа расстроится. Констатировала Кай, надевая белую перчатку обратно на руку. Больше не водите ее туда. Я сам заберу оставшиеся вещи. Произнес и напряженно жал челюсти. Дракон рвался на свободу, лишить жизни, выпить душу досуха у всех, кто посмел обидеть тело, заставить корчиться в муках. С огромным трудом получилось взять эмоции обратно под контроль. Она приготовила для меня подарок. Развеселился внезапно. Лучше сделать вид, что ни о чем не догадываюсь. «Что ж, давайте не будем заставлять хозяйку ждать», — Произнес и, подхватив со спинки кресла серток, направился на выход. Кинар часто забывал о еде, куда больше его заботила энергетическая пища. Но сейчас, уловив ароматы, витающие в воздухе, аппетит разыгрался не на шутку. Наконец в башне начали происходить приятные перемены. Первым в столовую спустился Эллар. Я невольно обратила внимание на его рясу, уже давно видавшую вида. «Возможно, этот застиранный кусок льняной ткани застал времена правления Царона, лет и пятьсот назад». Посмотрела на свое местами протёртое платье и вздохнула. «Я однозначно выгляжу не лучше. А ведь если присмотреться, только у дракона относительно приличная одежда. Лиен вообще ходит будто в обносках с чужого плеча. Понимаю, что внешний вид — последнее, что беспокоит обитателей башни. Но я вдруг взволновалась». Захотелось как можно скорее отправиться в ателье, купить материал и заняться делом. А что? Шить я умела, всех своих всегда одевала, да и времени свободного стало неожиданно много. Непозволительная роскошь — тратить его на лень. «Мне не нравится ваш горящий взгляд, госпожа», — тихо заметил появившийся синий дым Киллиен. «Я не причиню вам вреда», — широко улыбнулась в ответ. «Так что не ворчи и садись за стол». Я уже говорил, что мы не нуждаемся в человеческой еде. Менторским тоном произнес он, вынуждая меня подняться на ноги. Как это не нуждаетесь? Проворчала, задирая его рубаху. Ребра вон торчат. Ты же просвечивать скоро будешь. Друг мой. Непринужденно заговорил хромовник. Послушай свою хозяйку. Ты же не хочешь заставлять ее переживать за тебя. Хитро улыбнулся он, отодвигая стул. «Вот именно. Не заставляй меня переживать», — произнесла назидательно и, надавив на плечо Лиена, усадила его за стол. «А ты неплохо справляешься», — раздался знакомый голос, пробуждающий так много эмоций. От волнения до необъяснимого трепета. Я и сама не понимала, как отношусь к дракону, но точно не так, как другие люди. Повелитель темной Башни не был для меня чудовищем. Кинар, доброго дня!» — поприветствовала учтиво. «Прошу». Приглашающая отодвинула стол. От Жаркова поднимался ароматный пар. «Вы тоже не стойте», — обратилась к застывшим близнецам. «Чтобы тарелки были пусты, приятной трапезы». Пожелала с улыбкой и села на свое место. «Вижу, ты хорошо постаралась», — усмехнулся дракон, беря приборы. «Полагал, тебе понадобится больше времени, чтобы освоиться, но, кажется, я ошибался». Пожала плечами и зачерпнула жаркое. «Я всегда быстро адаптировалась под любые условия, а в башне вполне комфортно, не тюрьма же». Дракон подозрительно замер и, неуверенно кивнув, начал есть. Я с интересом следила за его реакцией, как и другие. Даже Эллар не спешил пробовать обед. «Восхитительно!» — одобрительно произнёс он, и, внезапно потянувшись, ласково потрепал меня по голове. «Ты молодец!» Эллар улыбнулся и, нащупав ложку, тоже приступил к трапезе. М -м. Протянул удивленно. «Очень вкусно. Вы настоящая волшебница, хозяйка». Близнецы недоверчиво переглянулись и с некой обречённостью попробовали жаркое. Ничего не сказали, но есть начали активнее, вызывая мою умиленную улыбку. Лиен колебался. «Повелитель, но я же... Ешь!» Ровно осадил дракон. Мальчишка поморщился и неуверенно опустил ложку в рот. Синие глаза вспыхнули светом. Я подумала и подсынула ему кусочек еще теплого хлеба. Как прошел ваш день? обратилась к дракону непринужденно, чтобы немного разрядить атмосферу. ⁇ Плодотворно ⁇ Скупо улыбнулся он. Хотя это шевеление губ вряд ли можно назвать полноценной улыбкой, но он старался. За уничтожение опасных зон на мне неплохо платят, да и башня существует за счет собранной темной энергии. Это ведь не опасно? ⁇ прищурилась настороженно. «Переживаешь за меня?» — хмыкнул он. «Не переживай, Элла. Я не умру при всем желании. Все раны стремительно затягиваются, магия и яды меня не берут, голову отсечь нельзя». «Но вам же будет больно?» — спросила неуверенно. «В общем, будьте осторожны». Выпалила, пытаясь скрыть неловкость. И зачем вообще затеяла этот разговор? Он же сумеречный дракон, повелитель темной башни. «Обещаю, что не заставлю тебя волноваться». Безмятежно заверил он и продемонстрировал мне пустую тарелку. «Добавки!» — обрадовалась я. «И мне, пожалуйста!» — улыбнулся Эллар. Для меня это было лучшей наградой. После трапезы ребята помогли убрать со стола. Пойдем. позвал дракон, будто неуверенно взяв меня за рука в платье двумя пальцами. «А как же посуда?» — растерянно захлопала глазами в ответ. «Лиен пусть помоет!» — непреклонно произнес он и потянул меня к выходу из столовой. «Не позволяй им пользоваться твоей добротой. Нагружай работой. Давай больше поручений». Сознанием дело напутствовал. Я сделала себе мысленную пометку, не собираясь игнорировать советы повелителя. У него опыта больше. Но все же мне хотелось, чтобы обитатели башни воспринимали меня не просто как хозяйку, а как друга. Да, наверное, именно как друга. «Сегодня ночью мне нужно будет отлучиться по делам», заговорил дракон, не выпуская моего рукава. Так и шел немного впереди, даже не оглядываясь. «Постарайся из комнаты не выходить. По ночам здесь немного жутковато для человека. Но если что, зови близнецов. А утром я доставлю вещи, которые остались в твоем предыдущем жилье. Не волнуйся об этом». Я смутилась, ощутив, как щеки тронул румянец. «Почему вы так добры ко мне?» Спросила едва слышно. «Обо мне, кроме дяди в жизни, никто так не заботился. А ведь вы меня почти не знаете». «Вы же не доверяете людям!» Кинар сбился шага, остановился и, повернувшись, пристально заглянул в мои глаза. «Я так поступаю, потому что ты — это ты. Никаких других причин нет. Не забивай голову посторонними мыслями!» Произнес он и направился дальше, выпустив мою руку. Я понимала, что вряд ли дракон испытывает ко мне какие-то возвышенные и светлые чувства, но, скорее всего, дело в его проклятии. Но даже если он просто использует меня для достижения своих целей, была искренне благодарна. Моя жизнь изменилась только из-за его вмешательства. Сколько бы еще я барахталась на дне. А теперь у меня появился реальный шанс дать будущее своим младшим. «Я сделаю все, чтобы вы обрели то, чего так желаете», — вымолвила едва слышно, прекрасно зная, что дракон услышит в любом случае, даже если не произнесу этого вслух. «Глупышка Элла». Внезапно усмехнулся он, резко разворачиваясь. Я уже обрел. С этими словами он заключил меня в объятия и утащил во тьму.